Глава двадцать восьмая. Вещи умеют утешать. Прошло сорок пять минут. сон так и не пришла. А я, полумертвый, лежал на кровати и внимательно, беспомощно, как раненое животное, прислушивался к собственному телу и к разливавшейся по нему боли. Те дни она стала особенно терзающей. Болело уже все тело. Я чувствовал, что нужно подняться с кровати, как-то отвлечься, что надо бежать, спасаться отсюда из этой комнаты, от этих простынь и подушек, пахших ее кожей. Но не мог пошевелиться. Сейчас я очень жалел, что не остался на пикнике со всеми. Сибель заметила странные перемены. Уже неделю я не проявлял к ней интереса, но понять, что со мной она не могла. Спросить же не решалась. А мне сейчас так не хватало ее нежности и чуткости. Только она сумела бы меня спасти. Но где взять силы? Не то чтобы сесть в машину и вернуться обратно, а хотя бы просто двинуться с места. Избежать от боли, залившие мне живот, спину и даже ноги, боль, от которой невозможно дышать. У меня не было сил, чтобы как-то ее облегчить. Я к тому же сознавал и свою беспомощность, поэтому чувство поражения усилилось, что рождало другую боль, боль раскаяния, такую же острую и глубокую. Странное чувство шептало, будто я смогу вернуть фессон, если стану жить, приняв боль, хотя она разрывала мне сердце, если как закрывающийся на ночь цветок, затаю ее. Где-то в тайниках сознания правда взывала не доверяться самообману, но я не мог удержаться от веры в него, да если я уйду отсюда, она, может быть, придет и не застанет меня. Иногда, пока крохотные взрывы боли Обжигали мне точно кислота, вены и кости, поражали спину, сковывали ноги. Меня ненадолго отвлекало какое-нибудь из множества воспоминаний. Иногда его хватало на 10-15 минут, иногда на 1-2 секунды. Но после каждого из них в пустоте настоящего времени оставалось еще больше боли. И эту пустоту тут же наполняло... Новая, сокрушительная волна страдания. Чтобы вновь избавиться от нее, я интуитивно брал в руки вещи, полные общих воспоминаний, полные памяти о ней. Я вдыхал запах этих предметов, пробовал их на вкус и чувствовал, как боль вновь понемногу отступает. Сладкие лепешки с изюмом и грецкими орехами, которые в те времена выпекали в кондитерских мишанташи и которые я покупал для Фисун, так как она их очень любила, напоминали мне наши веселые разговоры. И это немного ободряло меня. Например, как-то раз, откусывая лепешку, Фисун сказала, что жена привратника Дома Милосердия полагает, будто Фисун посещает зубного врача, у которого кабинет на последнем этаже. А однажды взяла старое мамино ручное зеркальце, которое нашла в одном из шкафов, и, поднеся его к губам, как микрофон, не соображала ведущего того конкурса красоты, в котором участвовала. Певца Хакана сиренкана другой раз мы обнаружили в шкафу нашу общую детскую игрушку — космический пистолет. Мы носились по квартире и стреляли из него, а потом со смехом искали в перевернутой вверх дном комнате улетевшую неизвестно куда стрелу. Я брал в руки каждую из этих вещей, переживал исполнившиеся счастливые мгновения и находил с ними утешение. Однажды в одной из пауз, последние дни омрачавших нашу радость, хотя мы всегда были счастливы вдвоем, Чесун взяла сахарницу, которая потом оказалась в моем музее терзаний и внезапно спросила «Ты хотел бы познакомиться со мной?» До Сибельханым? Я продолжал лежать в кровати, так как знал, что когда кончится утешительное воздействие воспоминаний, от невыносимой боли, последующей вслед за тем, не смогу устоять на ногах. И чем дольше лежал, тем больше воспоминаний оживляло предметы, окружавшие меня. В изголовья кровати стояла тумбочка, на которую Фюсун аккуратно положил сережки, когда мы были близки в первый раз. Еще неделю назад я заметил, что на тумбочке стоит пепельница, а в ней окурок сигареты, оставленный Фюсун. Я взял его... Вдохнул резкий запах, зажал губами, собирался зажечь и докурить, и на мгновение с любовью представить, что превратился в нее. Но, решив, что тогда от него ничего не останется, передумал. Мятым фильтром, которого касались ее губы, я легонько, как внимательная медсестра, перевязывающая рану, водил по щекам, под глазами, По лбу и шеи, словно по волшебству оживали дальние счастливые страны, сцены райской жизни, картины детства, когда мама ласкала меня, и Ханым на руках носила мечеть теж Но сразу после этого более пять понималось неистовствовать, словно бушующее море. Было около пяти вечера, однако я по-прежнему не вставал. Мне вспомнилось, как после смерти дедушки, чтобы пережить утрату, бабушка поменяла не только кровать, но и всю обстановку спальни. Вот и мне нужно проявить волю и избавиться от этой кровати, этой комнаты и этих приятно пахших старых вещей пропитавшихся запахом любви. Только поступить хотелось наоборот. Покрепче обнять их и не отпускать. Либо я заметил, что вещи умеют утешать, либо был намного слабее своей бабушки. Доносившиеся со двора крики и ругань мальчишек заставили меня лежать в кровати до позднего вечера. Я вернулся домой, когда совсем стемнело. Выпил три стаканчика раки, лишь после звонка Сибель, спросившая о ране, заметил, что та давно затянулась. Я приходил в старую квартиру каждый день в два часа. Так продолжалось до середины июля. Убеждаясь все более и более, что фесон не появится, ощущал, как боль чуть ослабевала и надеялся потихоньку привыкнуть жить, не сбывшимся ожиданием. Но это оказалось не так. Отвлекали меня только вещи, напоминавшие о пережитом счастье. К концу первой недели после помолвки мысли о фесун захватили значительную часть моего сознания. То расширяясь, то сжимаясь, боль, если говорить языком математики, в сумме не уменьшалась и даже возрастала. Два часа, которые тянулись, не достигая вечности, я, как правило, лежал в нашей кровати и предавался мечтам. Или, пытаясь усмирить боль, брал и водил по лицу, лбу, шее, каким-нибудь предметом, призрачно светившимся счастьем общих воспоминаний. Игрушечный пистолет... Старые щипцы для орехов. Часы из балериной, которые тогда еще пахли кожей ее рук, потому что однажды она долго пыталась их завести. Через два часа, то есть когда мы обычно просыпались после бархатного соития, я пытался вернуться к обычной жизни, разбитой и усталой от боли. Свет жизни померка. Сибель, которой я теперь был не в состоянии демонстрировать мужскую силу, ей я что-то врал, будто в конторе все знают, чем мы занимались по вечерам у меня в кабинете, считала мою безымянную болезнь проявлением обычного свойственного мужчинам предсвадебного волнения или особым еще не изученным видом меланхолии, принимала это с восхищавшей меня мудростью и спокойствием и была со мной крайне нежна, в тайне виня себя за то, что никак не может избавить меня от страданий. Я тоже старался ответить ей нежностью. Мы ходили по ресторанам, в которые до сих пор никогда не заглядывали, с какими-то новыми приятелями, появившимися у меня в последние дни. Продолжали бывать в ночных клубах на Босфоре, куда летом 1975 года состоятельные стамбульцы захаживали только за тем, чтобы... Продемонстрировать друг другу, сколь они богаты и счастливы. Не пропускали приемы, да подтрунивали над Нурджихан, я всегда с оттенком глубокого уважения, которое я никак не могла выбрать между Заимом и Мехмедом. Счастьем для меня теперь стало не только оставаться тем, кем я был по воле Аллаха от рождения, и владеть принадлежавшим мне по праву без усилий. Счастье оказалось теперь для меня — милостью небес, которую везучим, благоразумным и осторожным людям, добыв однажды тяжким трудом, удавалось сохранить. Однажды вечером, в недавно открывшемся у маленькой пристани на Босфоре баре «Лунный свет», я пил в одиночестве красное вино «Газель». Себе или остальные и весело болтали за другим столом. И в этот момент увидел Тургайбея. Сердце мое заколотилось, будто передо мной возникла фюсон. Меня охватила жгучая ревность.